Событие 63-е. Карл Эммануил I, савойский неугомонный или иначе грабитель, после неудачной войны за Вальтелину решил предъявить свои права на маркизат Зуккарелла, которым владела генуя Герцог заключил союз с Францией, а та и рада была возможности перекрыть испанскую дорогу. Ведь она начиналась в порту Генуэ. Герцог набрал армию из 14 тысяч пехоты и 2,5 тысяч конных, Французы прислали тысяч пехоты и 1.500 конных. Французами командовал один из лучших генералов Генриха IV и Людовика XIII, Франсуа де Бон, герцог де Ледегьер, коннетабль Франции. После нескольких незначительных побед обе стороны сошлись у городка Гави, который, несмотря на малочисленность гарнизона, упорно сопротивлялся савойцам. Карл Эммануил прекратил атаки города и решил дождаться тяжелых орудий. И чтобы обеспечить их доставку, пошел со своим авангардом навстречу им. Однако события приняли неожиданный оборот. Савойцы напоролись на генуэзские войска, расположенные у Вольтаджио. У испанцев и генуэзцев войск было значительно больше, чем у савойцев, до 5000 пехотинцев и плюс кавалерия. Герцог Савойский не растерялся и решительно атаковал генуэзцев. Бой был жестоким, и в течение длительного времени ситуация была неясна. Наконец, генуэзцы сломали свои ряды, рассыпались и начали отступать. Полная победа савойцев. После разгрома генуэзцев у Вальтаджио союзники захватили, наконец, Гави и подошли к самой Генуэ. Но тут удача изменила Карлу Эммануилу. Неизвестно откуда взявшийся полк богенцев, вооруженных в основном аркибузами, И сотня странно одетых кирасир напала на обоз совойцев, захватила его, перебив несколько сотен охраны, да еще и пленила и самого Карла Эммануила с сыновьями, и коннетабля Франции Франсуа де Бонна, герцога де Ледигера, с зятем и наследником Шарлем де Крекки Бланшфором и внуком коннетабля, 25-летним Франсуа де Крекки, графом де со Мало того, что эти воры забрали весь порох и три легкие пушки, забрали казну герцога с 30 тысячами скуда и 5 тысячами золотых дукатов, забрали серебряную и золотую посуду, специально доставленную для празднования победы, забрали уйму холодного и огнестрельного оружия, увели почти три сотни лошадей, увезли запас продовольствия и фуража, Так эти грабители потребовали с пленников невиданный выкуп, превосходящий в сумме миллион эскуда. 7 тысяч фунтов золота. И эти выродки не поверили слову двух герцогов выплатить выкуп. Нет, они забрали сыновей герцога и внука Коннетабля в заложники. Просто какое-то варварство. Вообще, кто они? И кто ими руководит? Переговоры вел какой-то барон со странным акцентом он даже не представился. Второй барон хоть назвался, барон фон Плотта. Герцогу Савойскому это ничего не дало, он впервые слышал это имя. Когда богемцы ушли по дороге на Милан, Карл Эммануил сначала бросился к войскам. Да только и там шла попойка, празднование. Пока приводили части в божеский вид, время уходило. Собрать отряд в 500 конных и 2000 пехотинцев удалось только через три дня и герцог смирился. За это время грабители успели отшагать на север подстегиваемое предчувствием мести не менее 20 лиг 100 километров. Пока догонишь, они до Вены доберутся. Да и догонишь ли? К тому же утренний бой показал, что больше тысячи одновременно выпущенных пуль дают поразительный эффект. Противники заканчиваются. Второй раз попасть под такой залп не хотелось. Да ведь еще и сыновья в заложниках. Хочешь, не хочешь, а придется собирать полмиллиона эскуда. Скрепя зубами, проклиная непонятных баронов, срывая зло на сопровождающих его дворянах, герцог понесся домой. Нужно собирать огромные деньги и очень не хотелось получать уши сыновей. Пришлось возвращаться к Милану и через навару спешить домой в Турин. Войска следовали позади, их оставить было просто не на кого. Французы тоже поспешили домой нет ни пороха ни свинца ни продовольствия да и командовать некому ладно он потом от сыновей узнает об этих баронах и поквитается собрать столько денег было немыслимо он и так выгреб все подчастую во всем герцогстве готовясь к этой войне почти неделю карл Эммануил носился по окрестностям турина выколачивая жалкие скуда из вассалов и городков а потом махнул рукой и поспешил в марсель с собою он вез около 25 тысяч дукатов, примерно 90 тысяч скуда, причем большую часть новыми из билона, сплава серебра с медью, два воза золотой и серебряной и оловянной посуды и семь вазов с картинами и статуями. Кроме того, один воз был нагружен шпагами, мечами и прочим холодным оружием с дорогими ножнами или с гардами, украшенными драгоценными камнями. Его секретарь по финансам оценил общую стоимость вывозимых ценностей в 220-250 золотых дукатов. Дукат чуть легче испанского эскуда. Пусть он везет с собой 200 тысяч золотых эскуда. Герцог надеялся, что в банке сумеет договориться о кредите на оставшиеся 300 тысяч. Года за два он наберет нужную сумму. Правда, придется оставить планы по присоединению маркизата Зуккарелла, хотя... Может быть, Франция раскошелится? Ей страшно, хочется перекрыть испанскую дорогу. Пусть платят. В самом же крайнем случае Карл Эммануил решил продать этому герцогу Пожарскому титул короля Киликийской Армении или короля Кипра или даже короля Иерусалима. Один черт, кроме названия, все эти титулы ничего не приносят. Армении, Кипром и Иерусалимом владеет порта. Воевать с османами за эти территории – не имея ни одного корабля, невозможно. Прямой дороги в Марсель через горы не существовало. Нужно либо двигаться до Греноболя, а потом поворачивать на юг, либо пробиваться вдоль побережья через испанские владения. Доль был ближе, но вольное графство Франш-Канте-Бургундия тоже является владением Испании, и ему там появляться сейчас не с руки. Пришлось тащиться через Греноболь, а это без малого 100 лик.